Глава 76. Адмирал Шах уверенно вёл свой флот вперёд, перестраивая его прямо на ходу. А это дело было нелегким. Флот более чем в 500 кораблей, и все должны занять свои места. Да еще эти баржи куда-то нужно пристроить. Недовольно думал Аслим про безоружные суда, которые ему навязал брат. Они могут быть с защитой, согласился тогда Алим Хусейн с доводами брата. но при определенных обстоятельствах и помехой. Каких? Не знаю, но война – дело непредсказуемое, и всякое может случиться. Алим Хусейн ждал противника сразу после выхода из метеоритного поля. Он был уверен, что именно там, между полем и Плутоном, ему дадут генеральное сражение, как это случалось раньше, и что греха таить, он ждал его с нетерпением. Мимо проносились огромные глыбы изо льда, камня и различного металла. Их приходилось обходить стороной. Встречались и такие камешки, которые могли серьезно осложнить жизнь кораблю, подойдя он к метеору слишком близко. Тот своей гравитацией мог буквально приварить к себе корабль. К адмирал Шаху подошел один из его адъютантов, полковник Чесмен. «Мой господин». Хочу напомнить, что разведка докладывала о подозрительном шевелении в этой области. Где? Полковник показал на карте место, где сейчас проходило северное крыло флота. Еще раньше он просил обойти это место стороной, но здесь был один из самых чистых фарватеров, и к его мнению не прислушались. И что? Я бы рекомендовал остановиться и завершить построение, после чего продолжить движение плотными рядами». — На это уйдет часов шесть, полковник. Мы потеряем слишком много времени. — Да, но... — Что конкретно доложила разведка? — Ничего конкретного, мой господин, — признался Чесмин. — Такого раньше не было, но их буквально загоняли сторожевые катера. Из чего я делаю вывод? Здесь готовится какая-то серьезная пакость. — Что показывают радары? Где корабли противника? Ну, хоть что-то их напоминающее. Может быть, шахтерские базы? «Нет. Тогда помалкивайте, полковник, и продолжайте перестройку в прежнем режиме». «Слушаюсь, мой господин». Перестроение продолжалось. Большие корабли расходились наверх строящегося Куба. Десантные транспорты забирались внутрь, так как они не имели серьезного бронирования и вооружения. Плоскости занимали корабли поменьше, вроде линкоров. Но все это пока имело бесформенную массу. которая к тому же расступалась перед особенно большими метеоритами, путая построение ещё больше. Нужно было перестроиться за пределами системы, запоздало, подумал полковник. Впрочем, это мало бы что изменило. Расходиться перед этими глыбами всё равно пришлось бы. Картина происходящего в поясе метеоров складывалась не очень хорошая. станции слежения фиксировали все действия флота, но недостаточно чётко. Они не должны выдавать себя раньше времени, чтобы главный штаб не остался без информации после их уничтожения. Камышов не скрывал разочарования. Основная масса вражеского флота проходила далеко от того места, где разместились тайники, с таким большим трудом установленные. Для их закладки выбирались самые открытые участки, где минимум метеоров. Но и без них никак нельзя обойтись. иначе сюрпризы сразу же обнаружились бы. «Они входят! Они входят!» — ликовал министр Пфайфер, глядя, как красненькие точки входят в поле синих. «Что же вы ждете? Давите на эту кнопку! Давите же!» «Пусть подойдут поближе!» — отмахивался Камышов от дышащего и брызгавшего слюной в затылок министра обороны, пытавшегося нажать на кнопку запуска системы. Наконец, ауткасские корабли вошли в зону довольно глубоко, хотя очень много синих точек располагалось далеко от красных. Только одна четвертая часть смешалась с красными. Но ничего изменить нельзя, и Роман нажал на заветную кнопку, до которой так жаждал дотянуться Пфайфер. Северное крыло флота входило в самый эпицентр подозрительной области метеоритного поля, где разведка засекла подозрительное шевеление противника. И полковник с напряжением ждал каких-то событий, а то, что они произойдут, он уже не сомневался. Но вот чего ожидать? Радары по-прежнему показывали полное отсутствие вражеских кораблей поблизости. «Торпедная атака!» – прозвучал равнодушный голос оператора. «Где?» – «Эскадра генерала Зисмика, Северное крыло!» Также равнодушно ответил один из операторов связи и наблюдения. которым стекала вся информация обо всех происшествиях с другими кораблями, а те уже докладывали о них командованию. Полковник застонал от бессильной злобы, но ничего нельзя было изменить, а сотни гигантских стометровых торпед, собранные на скорую руку заводами, полностью перешедшими на выпуск военной продукции, стартовав с направляющих, установленных прямо на поверхности метеоритов, Выбрали своими умными чипами наведения ближайшие корабли и понеслись к своим целям. Одна ступень отходила за другой, увеличивая скорость торпед до невероятных величин. Вскоре цилиндры приблизились к своим целям, обходя попадавшиеся навстречу метеориты, где их уже встречал заградительный огонь боевых кораблей. Зенитная артиллерия помогали даже лазерные орудия главного калибра, и все ради того, чтобы сбить торпеду с курса. И правда, торпеды рвались, напоровшись на пушечную очередь, или сходили с курса, попав под широкий лазерный луч. И ни одна торпеда не дошла бы ни до одного борта корабля, если бы необходимые перестроения порядков были завершены вовремя. А так образовались своеобразные «мертвые зоны», и торпеды, набрав максимальную скорость, настигали такие свои жертвы. Мощные взрывы сотрясали корабли, нередко переламывающие их пополам. Хуже всего пришлось транспортным кораблям со слабым бронированием, несущим в себе десант. Хватало одной торпеды, чтобы корабль мгновенно погибал. Но таких было немного, всего три. Досталось и парочки крейсеров. В отличие от малотонажных линкоров, для которых хватало меткого попадания, чтобы вывести их из строя, Им один взрыв причинял большие повреждения, буквально вырывая целые отсеки и сминая смежные помещения, но не разрушал полностью. Крейсеры после этого все же могли продолжать движение и оставаться вполне боеспособными. Казалось, этим взявшимся из ниоткуда торпедам нет конца, но на деле их оказалось не так уж и много. Половине даже не хватило топлива, чтобы добраться до целей. Боеголовки еще продолжали движение по инерции, но половина из них либо взорвалась, врезавшись в метеориты, либо были ими отклонены с курса. Вторую половину расстреляли из пушек. «Потери!» — спросил адмирал Шах. «Полностью уничтожено три транспорта, 12 линкоров, 4 вспомогательных судна, один перезарядный док. Еще 17 линкоров сильно повреждены, и только пять смогут продолжать движение. Крейсеры!» Сильно повреждены, но вполне боеспособны. Они смогут продолжить движение. Что-нибудь еще? Сбита одна баржа, мой господин. Ну и хрен с ней. Это все, господин адмирал Шах. Неплохо. Вы это о чем, мой господин? Не понял полковник Чесмен. О землянах. Они, пожалуй, впервые показали, что с ними следует вести себя поаккуратней. Ладно, полковник, ты был прав. Но движение следует продолжить. «Экипаж с дохляков снять!» «Слушаюсь!»